«Девушки из Ханжуу слишком заносчивы и избалованы», — шептала я на ухо госпоже У. «Такая девушка уже жила в вашей усадьбе, и она вам не очень нравилась». «Вам следует отправиться как можно дальше», — заявила свахи госпожа У. «Поищите простую девушку, которая станет мне утешением в старости. Мне ведь не так много осталось». Сваха забралась в свой паланкин и поехала в деревню. На дороге то и дело попадались камни, заставившие насильщиков свернуть в Гудан. Сваха навела справки, и ее проводили к дому тянь, где, по словам крестьян, жили две грамотные женщины с перебинтованными ногами. Госпожа Цянь была спокойна и сдержанна. Она честно ответила на все вопросы о своей дочери, а затем достала табличку со сведениями о трех поколениях предков и по материнской линии, включая титулы ее дедушки и прадедушки. «Чему вы учили вашу дочь?» – спросила Сваха. Госпожа Цянь перечислила достижения дочери, а затем добавила. «Я учила ее тому, что муж солнце, а жена луна. Солнце всегда светит ярко, а луна пребывает и убывает. Мужчины действуют по своей воле, женщинами управляют чувства, мужчины начинают, а женщины стойко продолжают» поэтому мужчины живут в большом мире, а женщины остаются во внутренних покоях». Сваха задумчиво кивнула, а затем попросила разрешения увидеть И. Не успела догореть свеча, как мать привела И в комнату, и Сваха осмотрела ее. Они обсудили размер приданого и возможные подарки за невесту. Господин Цянь пообещал каждый год посылать ее мужу одну двадцатую часть произведенного шелка. В придачу он давал «за И», «Одно му земли!» Кроме того, девушка привезет с собой в новый дом несколько сундуков с постельным бельем, туфлями, одеждой и вышивкой. Все это было сделано из шелка руками невесты. Разумеется, сваха пришла в восторг. «Лучше, если жена происходит из небогатой семьи, занимающей более низкое положение. Так ей будет легче привыкнуть к роли снохи в доме мужа», — заметила она. Когда сваха приехала в Ханчжоу, она тут же направилась в усадьбу семьи У. «Я нашла жену для вашего сына», — объявила она госпоже У. «Только дважды овдовевший мужчина захочет на ней жениться». Женщины изучили время рождения жениха и невесты и сравнили гороскопы, чтобы увериться в том, что восемь знаков совпадают. Затем они обсудили размер выкупа за невесту, приняв во внимание, что ее отец крестьянин. После этого Сваха вернулась в Гудан, чтобы скрепить соглашение. Она привезла с собой четыре бутылки вина, два рулона ткани, чай и баранью ногу. Жень и тянь И поженились в 26-й год правления императора Канси. Отец И был счастлив, что избавился от нежеланной и бесполезной дочери. Мать улыбалась, понимая, что в ее родной дом вернулась удача. «Я хотела дать И множество советов», но в минуту расставания позволила говорить ее матери. «Веди себя достойно и осторожно», — напоминала она. «Не ленись. Ты должна поздно ложиться и рано вставать, как делала раньше. Заваривай чай для свекрови и любезно угощай ее. Подкармливай домашних животных. Ухаживай за своими ногами, береги свою одежду и расчесывай волосы. Никогда не злись. Если ты все будешь делать правильно, люди будут хвалить тебя». Затем она обняла дочь, и еще кое-что тихо сказала она. «Все случилось очень быстро, и мы не можем быть уверены в том, что сваха ничего от нас не скрыла. Если твой муж беден, не обвиняй его. Если он косолап или слишком прост, не жалуйся. Храни верность и доброту в своем сердце. Теперь тебе не на кого полагаться, кроме как на него. Пролитую воду не соберешь. Счастье — это всего лишь случайность». По ее лицу побежали слезы. «Ты была хорошей дочерью. Постарайся не забывать нас». Затем она закрыла лицо и... плотной вуалью и помогла ей взобраться в Паланкин. Играло всего несколько музыкантов, местный знаток Фэншуй разбрасывал зерна, бобы, мелкие плоды и медные деньги, чтобы умилостивить злых духов. Но я видела, что никаких духов там не было. Там была только я вне себя от счастья и деревенские детишки, которые устроили свалку из-за подарков, чтобы отнести их домой. И не могла изменить свою судьбу, и она покинула родную деревню. Она не надеялась, что почувствует к мужу любовь или привязанность, но у нее, как у ее матери, было храброе сердце. Мать Женя встречала полонкин у главных ворот. Она не могла видеть лицо девушки, но она осмотрела ее ступни и осталась довольна. Затем они обе, покачиваясь, пошли по усадьбе к спальным покоям. Там госпожа У вложила в руки снахи сокровенную книгу. «Прочитай ее, и ты узнаешь, что нужно делать сегодня ночью. Надеюсь, через девять месяцев ты родишь мне внука». Через несколько часов прибыл Жень. Я смотрела на то, как он поднял вуаль и улыбнулся, увидев прекрасное лицо И. Он был счастлив. Я пожелала им всегда иметь три изобилия – удачу, долголетия и сыновей – и покинула спальню. Я не хотела повторять ошибки, которые допустила с Дзе. Я не буду жить в спальне И и Женя, потому что там у меня может возникнуть соблазн вмешаться в происходящее, как я делала раньше» как всегда в случае растерянности, я обратилась к пионовой беседке. Линян влекло растущее в саду сливовое дерево. Быть похороненной под ним сочла бы я большой удачей. Она представляла, как во время темных летних дождей ее благоуханный дух будет носиться под этим деревом или прижиматься к его корням. После смерти родители исполнили ее желание. Позже Шисингу поставила в вазу ветку цветущей сливы и отнесла ее на алтарь ленян. В знак благодарности призрак ленян окатил ее цветками сливы. Я подошла к сливе у дома семьи У. Она перестала цвести и плодоносить с тех пор, как я умерла. Мне нравился ее унылый вид. Я устроилась за покрытыми мхом камнями, окружавшими ствол дерева. Отсюда я смогу, не вмешиваясь, наблюдать за жизнью Женя и И и быстро свыклась с ролью жены. Она стала хозяйкой таких богатств, которых раньше не могла и представить, но никогда не была расточительной. Она с детства мечтала о спокойствии, а не о показной роскоши. Теперь, став женой, она не хотела быть просто прелестным украшением. Она была очаровательна. Ее кожа была гладкой, как нефрит. Каждый шаг ее лилейных ножек был таким изящным, что, казалось, цветы расцветают, подражая ей а ее неуверенная походка была столь легкой, что юбки велись вокруг нее, словно туман. Она никогда не жаловалась, даже тогда, когда ее охватывала тоска по матери. Вместо того, чтобы плакать, кричать на слуг или бить чашки, она проводила такие дни, тихо сидя у северного окна. Рядом с ней никого не было, кроме единственной курильницы для благовоний и, конечно, меня. Она полюбила Женя и прониклась уважением к его матери, В женских покоях никогда не были слышны споры, потому что И делала все, чтобы порадовать свою свекровь, и никогда не вспоминала о своих предшественницах. Она не издевалась над нами за то, что мы умерли такими молодыми, она не пыталась очернить память о нас, вместо этого она предпочитала развлекать мужа и свекровь пением, танцами, игрой на цитре. А они любовались ее невинным и живым нравом, Ее сердце было подобно широкой дороге, на которой всем найдется место. Она была вежлива сослугами, всегда находила добрые слова для повара и обращалась с торговцами так, словно они были ее родственниками. Свекровь одобряла ее действия, а муж любил до безумия. И ела вкусную еду, носила вышитую одежду, жила в прекрасном доме, однако она была недостаточно образована. Но теперь в моем распоряжении была библиотека Женя, и я могла продолжать обучать ее. Впрочем, такие мысли приходили в голову не только мне. Я помнила, как отец учил меня читать и размышлять над прочитанным, и однажды усадила и на колени Женя. Его привлекали ее простодушие и искренность, и он помогал ей, задавая вопросы о прочитанном, благодаря чему она училась думать и критиковать и связывала нас с Женем. В своих заботах о ее образовании мы были одним целым. Она научилась разбираться в трудах классиков. Ее познания в литературе и математике были выше всяких похвал. Мы с Женем гордились ее знаниями и достижениями. Но некоторые умения еще ускользали от нее, и по-прежнему неумело держала каллиграфическую кисть, и ее штрихи были неровными. За дело взялась госпожа У. Я помогала ей наставлять и тому, что когда-то мне твердила пятая тетя, использовавшая для моего обучения планы расположения черт госпожи Вэй, и повысила свое мастерство, как это было со мной много лет назад. Иногда она словно попугай декламировала стихи, не понимая их глубокого смысла, и я решила, что мне следует предпринять что-то еще». Я вспомнила о сестре Жене. Отправившись к ней, я привела ее в наш дом, и Лишу стала учить И. Теперь, читая стихи, И открывала наши сердца навстречу семи чувствам, переносила нас туда, где мы могли увидеть воображаемое или прошлое событие. Все жители усадьбы стали любить ее еще больше. Не раз меня терзала ревность – Не раз мне хотелось сожрать сердце, оторвать голову и конечности и сделать так, чтобы Жень нашел их. Не раз я собиралась показаться ей на глаза или встретиться с ней во сне. Но за эти годы я многому научилась. Когда они с мужем просыпались утром, я охлаждала воду, которой они споласкивали лица. Если и расчесывала волосы, я остановилась зубцами на ее гребешке и легко разделяла сплетенное, спутанное пряди волос. Стоило Женю выйти из дома, как я расчищала ему путь, устраняла препятствия, уничтожала опасность и в безопасности доставляла домой. В знойные летние дни я подсказывала слуге положить дыню в сеть и опустить ее в родник. Затем я ныряла в темную глубину, глотала воду и остужала ее. Я любила смотреть, как Жень и И едят дыню после ужина, наслаждаясь ее освежающей мякотью. Так я благодарила младшую жену моего мужа за то, что она была с ним ласкова. После долгих лет, проведенных в одиночестве, Жень, наконец, обрел любовь и счастье. Все это не стоило мне никакого труда. Я хотела отблагодарить их так, чтобы радость поселилась в их сердцах. Такая же радость, которую я чувствовала, когда видела, как И сидит на коленях Женя и слушает, как он толкует смысл стихотворений поэтес общества бананового сада» чего еще им было желать. Им было нужно то, что нужно всем семейным парам, сын. Но я не была предком и сомневалась, что смогу подарить им его. Но пришла весна, и случилось чудо. Зацвело сливовое дерево. Даже это мне стало по силам. Лепестки облетели, а на ветках стали завязываться плоды. И я поняла, что сумею сделать так, что и забеременеет».